Вот если бы Таня увидела меня здесь в компании с этими подругами. М -м -м. В ресторане у Николаева оказалось много знакомых. Одним он снисходительно кивал головой, с другими отходил от столика и о чем-то беседовал. После одного такого разговора Василий подождал, пока тот сядет, наклонился к нему и спросил. лёня кто это? По-моему, я видел его с крабом. Он играет здесь в оркестре. Краба, он, конечно, знает. Слушай, смотрю, ты здесь прямо такие как король. Все тебя знают. И ты тоже всех. Разве в другие места не ходишь? Нельзя ходить по всем ресторанам. Погореть можно. А здесь ко мне привыкли. Своим считают. Никого не удивляет, откуда у меня башни водится Леня, у тебя замах... «Только деньги на черный день могли бы пригодиться». «А на кой они?» «Черный день для нас с тобой — это тюрьма. А там, ну что за деньги купишь? Так что копить не хочу. Что украду, пропью, прогуляю. Живу полнокровной жизнью». Николаев неожиданно оборвал себя на полуслове и изменил тему разговора. «Смотри, вон за крайним столиком... Мужика Лысого рядом с блондинкой в красной кофте. Видишь? Ну, вижу. С этим мужиком не мешало бы познакомиться. Любые ксивы может сделать. Подожди, подожди. Это не о нем? Батурин говорил, что паспорт сделал. Наверняка о нем. Классный специалист язык всегда держит за зубами. Сколько раз он нашему брату помог? Самому Богу известно. «Хочешь, познакомлю?» «Если его к нашему столику пригласить, пойдет?» «Если я приглашу, за честь сочтет», — хвастливо ответил Николаев, и неверной походкой направился к Лысу. Скалов незаметно обвел глазами зал. «Где же наши?» «Ага, вот они». Он увидел в следующее в ряду Тростника и Майского. Они поняли, что лейтенант ищет их. Майский встал и пошел к выходу. Скалов тоже приподнялся из-за стола, извинился перед своими дамами, повесел через минуту возвратиться и направился к дверям. Скалов нашел Майского в туалете. «Установите лысого мужчину. Он сидит за одним столом с блондинкой, одетой в красную кофточку» николаев обещал его пригласить к нам за столик чем интересен этот кучерявый подделывает документ понял иди обратно не упустим проводим к самому дому василий направился в зал и очень кстати николаев уже шел к столику вместе с лысом скала сел на свой стул одна из девушек с наигранной обидой сказала: «Кто же вы нас одних бросили? Такие украсть могут!» Василий схватил со стола нож и сделал страшные глаза. «Пусть только попробуют!» А про себя подумал. «Какой черт вас возьмет!» Подошел Николаев. «Знакомьтесь, это мой друг», — представил он Лысого, средней комплекции человека. Уговорил к нашему столику присесть. Пока шли взаимные представления, рукопожатие, Николай подал рукой знак официантки, и она принесла еще один стул. Лысый назвал санаторием. На вид ему было более 40 Одетый в превосходный серый костюм с бабочкой, он вызвал себе какое-то особое расположение. Собеседников, возможно, подкупала его непринужденная манера держаться и озорное настроение. Анатолий сразу же обратился к женщинам. «Ну что же вы не танцуете?» И, не дожидаясь ответа, достал из коровы на пачку сигарет. «Закуривайте». «О, Мальборо!» Все с удовольствием закурили. Анатолий повернулся к Николаеву. «Что же это ты, а?» «Звать звал, а не угощаешь». Николаев схватил бутылку с коньяком и разлил. лыс поднял рюмку. «Замел их, но...» «Прекрасных дам». «А почему «но прекрасных»?» капризно надула ярко накрашенные губки одна из собеседниц. «Мне так нравится», — рассмеялся Анатолий, — и все дружно выпили. Николаю уже изрядно окосел. Он наклонился к соседу и сказал, «Толя, этот парень недавно откинулся, и твоя помощь, возможно, понадобится, понимаешь?»